«Вы смогли применить генетический вампиризм на ксеноморф-крушитель 226 уровня. Украдено 0,3% генетического кода. Для интеграции ДНК необходимо минимум 10%. Значит, получилось. Первые 0,3% ДНК упали мне в копилку, сдвинув шкалу прогресса с мертвой точки». Генетический вампиризм позволяет накапливать сведения о ДНК только одного вида и класса. Стоит применить эту способность на другой вид или класс, и весь прогресс сбрасывается так, что надо быть крайне избирательным в том, на кого применять укус мандибулами. На десятки процентов можно увидеть базовые способности жертвы, которые возможно интегрировать в свой аватар. Украсть первую способность, но на деле этого не хватит в принципе. Дело в том, что похищается произвольный фрагмент ДНК, и далеко не факт, что, украв 10%, удастся собрать хотя бы одну способность. Закончив с убийством, сбор лута не мое дело, я активировал мимикрию, и пока не заявились новые монстры, побежал к группе. Сейчас основное сражение будет происходить именно там. Антину будет подтверждать свой авторитет, А я по всем правилам должен буду оправдываться за собственную инициативу. Вот только не будет этого. Не я начал конфликт в группе. Стоило мне приблизиться, бустер активировал маскировочный купол, а Антину решительным шагом двинулся навстречу. Рейд-лидер явно имел намерение поставить новичка на место. «Какого хрена?» Балагор тычет меня в грудь обеими левыми трехпалыми лапами. «Это что за самодеятельность?» «Рот закрой». «Гланды простудишь!» Осадил я антинуба. Злоба инсектоида должна выразиться не только словами, но и действиями. Так нужно было мне. На мгновение опешивший антинуб наоборот открыл рот, но тоже взял себя в руки. «Ты являешься частью группы, в которой я командир!» В подтверждение своих слов он указывает клешней в нагрудную броню. «Нет, дружище, я не часть группы!» а вагон, который ты должен был тащить по уровням и способствовать в развитии. Я тебе не подчиняюсь». На этих словах Антинуп выхватил с бедра бластер и приставил его к моему лицу. То, что нужно. Угроза жизни от члена группы дает право на самозащиту без санкций от системы. Вот только у снайпера восприятие кратно выше любого другого класса. А учитывая то, что я 73-й против антинуба, разменявшего четвертую сотню... У Балагора 8 глаз, реакция мангуста и запас жизни в 30 тысяч, так что применять силу не имеет смысла. Даже будь антинуб парализован, ковырять его придется минут 20, а перед этим необходимо еще и вскрыть герметичный экзоскелет. В общем, рейд-лидеру оружие в руке совершенно не требуется, он голыми руками порвет меня, как газету. Вот только я не только знал, как справиться с антинобом. Я уже был готов. Я активировал рост семечки, что прилепил к броне Балагора, когда 15 минут назад похлопал того по плечу. Уровень тут же слетел, сделав меня 71-м. Дальше потекли секунды, требуемые семечки на прорастание в броне. Плечевая пластина поросла белыми нитями корешков. Следом настал черед плечевого сустава, но семечки, пробившиеся лишь в пластине, оказалось вполне достаточно. Помимо воли, рука антинуба метнулась вверх, увлекаемая броней. Раздался выстрел в небо, рассеивающий маскировочный купол. Корни под ногами Балагора ломали бетон, но на это требовалось время. Чтобы задержать противника, я по очереди отстрелил по снайперу сразу четыре сети. Те сбили Антенува с ног, но Балагор оторвал голыми руками, в то время как корни все плотнее оплетали его тело. «Я не собирался убивать рейд-лидера, по крайней мере, не самолично. Для меня это пока невыполнимая задача. Зато она вполне по силам другому. Не цели, стреляя от бедра из дробовика, я потревожил крушителя, задев из неточного оружия и кружащих вокруг него ксена солдат А через секунды черный бронепояс 220-го уровня, нагруженный мелочевкой от 40-го до 60 уже несся в нашу сторону. Антинуб не жилец. Факт. По поводу остальных все зависит от их скорости передвижения, от того, как быстро они отлагают». Мои действия вызвали ступор команды. «Чего встали? Ноги!» Прокричал я огромными прыжками, подскакивая к Лауре. Девушка-менталистка, не в состоянии убежать самостоятельно, скорее всего, вкидывала все полученные очки в интеллект. По крайней мере, в силу она точно не вкладывалась, судя по тысяче хитов здоровья. С ловкостью, скорее всего, то же самое. Немудрствуя и лукаво, я наклонился и, обхватив колени к закинул девушку на плечо. «Так точно будет быстрее. Девушка больше всех умирала в их группе. А это больно». Первый меня с девушкой, которая даже сейчас оставалась безмолвной, на плече обогнал бустер. Ксенон с массивным медблоком, интегрированным в броню, и переносным гранатометом, кажется, не чувствовал тяжести своей ноши. А вот Ларри пыхтя от громоздкой, но совершенно не тяжелой композитной винтовки, явно отставала. «Бустер!» и Я набегу, окликнул чересчур толстого саппорта. «Подхвати Ларилею, она не уйдет от монстров!» И в самом деле солдаты восьмого довольно бодро нагоняли девушку. Да, крушитель сейчас был занят антинобом в древесной упаковке, и в погоню бросились только низкоуровневые ксеноморфы. Но их было много. Чего? «Чего?» Синхронно спросили бустера Ларилея, а я понял, что объяснять будет слишком долго я круто сменил траекторию, подрезая ксенона, и за секунду до столкновения активировал прыжок. Перемахивая через трехметрового саппорта, сбросил немого металлиста на плечи здоровяку. Едва мои ноги коснулись тверди, я рванул в обратном направлении. Из наручи выстрелили две осколочные гранаты, а за каждым плечом появилась плазменной турели. Не докинул. Гранаты, брошенные в сторону преследователей, взорвались аккурат за спиной Лорилея, и девушка-снайпер кубарем покатилась вперед. Турели в это время вели заградительный огонь, не накапливая энергию для серьезного выстрела. Маска хищника в самом деле действовала в синергии с остальной броней. Стоило мне посмотреть на ксеноморфа, как плазмоганы плевались в цель раскаленным до температуры сверхзвезд газом. Но не это главное. Сейчас нужно было помочь Лариле, Хочет она того или нет. На автомате я посмотрел на девушку, которая уже поднималась, и спаренные лучи ударили в место, где она только что лежала, превратив базаль под ней в магму. Расплавленная порода брызнула во все стороны, но, слава богу, девушка была в броне, и я понял, что только что едва не слил союзницу. «Прости». Буркнул я, подхватывая снайпершу на плечо. Чересчур длинная винтовка в самом деле оказалась неприятной ношей. Едва я закинул лорилею, импульсное оружие соскочило с плеча девушки, ударив меня под колено, заставив мою ногу подломиться. Выматерившись, я навесил себе лечение изумения умения дендроида и десятиметровыми прыжками начал рвать дистанцию с преследователями. Усеченная команда еже есть, сидела на привале. Оторваться от противников не получилось. У бустера энергии хватило лишь на километровый спринт. Правда, за эти километры от врагов отсеялось больше половины, а со второй половиной справиться было значительно проще. И что теперь? Впервые решила задать вопрос девушка-снайпер. А что изменилось? Продолжим фармить крушителей и попытаемся дойти до гнезда матки ксеноморфов. Ответил я так, будто ничего не произошло. Но без антинуба у нас сильно проседает урон. А без грамотного танка... «Извини, но из тебя так себе!» Пожала плечами Лорелэ. «У нас есть танк!» Я кивнул на косты Анику и Ксенона. «Вернее, они вдвоем и есть полноценный танк!» «Ты сдурел? У Лауры всего тысяча хитов здоровья! А Бустер — наш медика поддержка! Лаура и та гибнет почти каждый день, и все из-за того, что ее ментальное подчинение слабнет на расстоянии. Ты предлагаешь ей танковать?» Я решил ответить на вопрос девушки-снайпера вопросом, только он был адресован уже Бустеру. «Буст, сколько раз тебя атаковали, пока мы бежали?» «Ни разу», — бесцветно произнес он. «А почему? Ответить можешь?» «У меня же на плечах была Лаура». «Она подчиняла или дебафала чужих, что подбирались близко». «Вот именно». Как ты сама сказала, сила Кастаники обратно пропорциональна расстоянию до противника. Лаура вполне себе способна танковать в первых рядах, но в паре с бустером. Извини, здоровяк, но аптека из тебя посредственная, сказала Ксенону в лицо. Да знаю я. Это Антинут настоял. Сказал, что Ксенон заточенный под хил станет неубиваемой аптекой. Но у меня основная характеристика сила, а интеллект бонусными очками разогнать не так-то просто. Вот и выходит, что Нормально все выходит, успокоил его я. То, что ты вкладывался в интеллект, это очень хорошо. И чем же? Скептически прыснула Ларилея, переводя взгляд к Синона на меня. Тем, что на 230 уровне Лаура сможет взять талант на воровство интеллекта. А белка уникальна, имеет вагон ограничений, но главное, она позволяет заимствовать очки интеллекта союзника. «Врешь», — Прямо заявила она, бросив мимолетный взгляд на танка Псионика. Что это? Зависть? Скажем так, я на 60% уверен, что данный талант у нее появится. По крайней мере, при соблюдении некоторых условий. Но опять же, мне нужна раскладка по скиллбилду Лауры, чтобы сказать, какие именно характеристики нужно подтянуть. «Бред!» — произнесла Ларилэ одновременно сообщением от Лауры. Девушка прислала скрины характеристик своего персонажа. Ты хочешь сказать, что смог прочитать алгоритмы работы квантового суперкомпьютера? Скажем так, восьмой, против которого сейчас восстало все игровое комьюнити, был моим близким другом. Широко об этом никто не распространялся, но благодаря ему я стал первым игроком, лидером целой расы. Естественно, у меня есть знания, которые позволяют, скажем так, просчитывать неочевидные варианты развития. Или ты думаешь, София просто так выделяет меня среди других парадоксов?» Снайперша все так же демонстрировала недоверие, но что-то подсказывало, что она сомневается. А вот Лаура, в ту же секунду приславшая тактико-технические характеристики своего персонажа, доверяла моим словам на все сто. «Да, урон в минуту у нас просил. Однако, как мне кажется, есть смысл продолжать фарм и без антинуба. Но боевое построение нужно пересмотреть. Мое предложение. «Бустер с Лаурой на плечах стоят на первой линии, ты, также наносишь урон с безопасного расстояния, а я буду в роли ассиста на всех линиях. Из моих скиллов прородителя сейчас доступны руты корнями и хил по площади, плюс способности новой расы, но они скорее относятся к дебафам и дотам. Есть возражения?» «Предлагаю вернуться на базу. Антинуп уже возродился. Рвет и мечет у меня в личке. Снайперша поджала губы». «Ага, у меня тоже», — подтвердил Бустер, а следом плюсик в чат написала Лаура. «Можно и так, хотя я бы предложил попробовать свои силы на паках низкоуровневых чужих, а там уже принять решение. Как считаете, до конца светового дня еще три часа, жалко терять это время. Ведь пока мы тут сидим, другие качаются». Первым согласился Бустер. «Можно попробовать», — подтвердил здоровяк. «Как я понимаю, медицинский модуль стоит отключить? Ведь нам урон уже а «Да, братишка», — улыбнулся я, правда, из этого не вышло ничего хорошего. Вместо улыбки я зашипел, угрожающе раскрыв лицевые мандибулы. Тут же прилетел плюсик в чат от Лауры. Девушка таким образом выразила свое согласие в предложенной мной авантюре, а Лариле ничего не оставалось, кроме как пойти за большинством. Оставшиеся 3 часа фарма оказались не так профитны в плане рейтинга группы. Зато в пересчете опыта на час гораздо лучше. Лично я заработал 83-й уровень, а также добрал минимальные 10% генома крушителя. Бустеры Лаура, поначалу со скепсисом смотревшие на мое предложение, к концу дня более-менее сработались, и Кастаника оказалась лидером по количеству набранного опыта, подняв за час целый уровень а на двухсотых уровнях это можно считать успехом. Я покидал капсулу в приподнятом настроении. И дело тут не только в удачном дне, но и в том, что сегодня вечером должны были прилететь Алиса и Альха. За прошедшие полторы недели я действительно соскучился по жене, особенно по вечерам вместе, когда можно было обнять благоверную и коротать остаток дня, смотря фильмы. Девушка на седьмом месяце беременности не желала сидеть сложа руки и свой приезд расписала буквально по часам. Именно она захотела реализовать идею, которая была моей причиной приехать к старому другу. Алиса буквально загорелась идеей продвижения народных и этнических товаров в преддверии Олимпиады будущего года. Водка, матрешка, балалайка, домашние медведи, хакеры и балет давно ассоциировались у иностранцев с Россией. И все это, несмотря на серьезный прогресс в политике, названный отепелью. Сейчас продвигая славянскую культуру, стало модно. Привычные клубы восточных единоборств потеснили секции русского кулачного или засечного боя. То же самое и с казацким ноживым и боем на саблях и шашках. Этому способствовала также поддержка от государства, которое продавило принятие этих дисциплин как видов боевого спорта. Рестораны русской кухни теперь пользовались популярностью не только в миллионниках и городах Золотого кольца, как придаток туристическим маршрутам. В 30-х Минкульт вел стандарты, исходя из которых теперь ресторан не мог назвать свой борщ русским или украинским с пампушками, не соблюдая задокументированную рецептуру. Да, каждый может варить его так, как взбредет в голову, но назвать его борщом никто не даст, ни в России, нигде бы то ни было еще. В общем, Нижний Новгород вновь выращивал коноплю на волокно, Вологодчина продолжала славиться платками, тула пряниками и оружием, а кострома медовуха, льном и хорошими гидами, вроде того, что 400 лет назад устроил в болотах первую экскурсию польским интервентам. Выйдя в реал, я попал. Без излишних разговоров Герда сунула мне в руки швабру и указала на комнаты, в которых еще не мытые полы. Сама же девушка выглядела растрепанной, и явно генеральная уборка в преддверии приезда матери началась задолго до моего появления. Бишкек вместе с незнакомой женщиной крутился на кухне точно белка в колесе, диктуя список того, что необходимо купить Антон. Лесник на том конце провода тоже попал под раздачу. Сосед, имевший внедорожник, помогал саме Димы не только трансфером до Костромы. Сегодня ему предстояло, кроме встречи Альхи и Алисы в аэропорту, сделать ряд необязательных, но весьма важных покупок. Чтобы задобрить жену, Бишкек не скупился, озвучивая целый список из разного рода вкусностей, что так любят женщины вообще и его жена в частности. Незнакомая женщина оказалась женой Игоря по имени Елизавета. Минуты ожидания конца разговора Димы хватило, чтобы понять, что он здесь лишь вносит хаос и сумятицу, а все таинства кулинарии целиком и полностью лежат на девушке. Решив, что этому тандему лучше не мешать, я приступил к порученной мне Гердой работе. Буря обошла меня и Диму стороной. Хотя, надо признать, ходили мы по самому краю. Возможно, это связано с гостями, разделившими семейный ужин. Антон и Василиса поселились в вдали цивилизации не просто так. Как оказалось, Игорь был успешным писателем, и жизнь в глуши является его стимулом, позволяющим с головой уйти в творческий процесс. Альха пожурила Диму за беспорядок. «Все же нашей команде не удалось все убрать, а хозяйка очага знает, где искать мусор в доме». Мне же досталось за повод приехать к Диме, но запал Алисы спал еще неделю назад, и Альха пояснила, что эта ложь была ради ее детей. Не суть важно главное, что Алиса упомянул об этом лишь поверхностно для галочки, и только сейчас я понял, как по ней соскучился. Единственный, кого не хватало за столом, был Кай. Парень, исправно помогая наводить в доме порядок, встретил мать, как и положено сыну. Но когда пришло время садиться за стол, парень сообщил, что не голоден и уходит гулять. Альха отпустила сына, чтобы не обострять ситуацию при гостях, но многозначительный взгляд остался Диме. В любом случае, все разборки начнутся позже, когда антона и Василиса их покинут. В одиннадцатом часу гости откланялись, однако Бишкек неожиданно начал их отговаривать. Захмелевший Дима уговаривал соседей остаться у них с ночевой. Как оказалось, давно живя по соседству, Антон и Дима почти не общались, но пара бутылок марочного портвейна подружили их. Я же не пил. После официального окончания застолья, когда гости и хозяева переместились в беседку и пошли разговоры по интересам, я, обняв жену, погрузился в планшет. Шутка ли, но сейчас мне предстояло просчитать прогресс Бишкека и Герды. здоровяк турянец взял 84-й уровень, вырос до 3,5 метров в высоту и догнал базовые резисты до 80-процентного показателя. Герда же, до сих пор находящаяся с отцом в состоянии холодной войны, в паре с гопомагом побила все рекорды. 96-й уровень Герды красноречиво отражался в ее характеристиках и достижениях. Однако в этом списке не хватало одного, пожалуй, самого главного упоминания. Из Герды не получится сделать командного игрока. Спектроморф – узкоспециализированный игрок, заточенный на ПВП или убийство монстров один на один или один против всех. При этом эта раса не может пользоваться носимыми аптечками или бустерами. Зато хорошо лечилась от стационарных и переносных метамодулей. Вот и пришлось мне придумывать рационально объяснимую модель развития с глупыми условиями для получения. Скажем, Бишкеку необходимо вытанковывать 100 тысяч урона его кремниевой спиной, и она получит пассивный навык отражать часть дамага при получении тысячи единиц урона, а при прокачке еще и стакать его, кратно увеличивая каждый следующий. Получился откровенный бред, никак не объяснимый с точки зрения физики. Объясняя это тем, что часть кремниевой породы со спиной турянца выстреливает, нанося противнику урон, я, по сути, натягивал сову на глобус. Но более логичного объяснения механики этой пассивки я придумать не смог». Для Герды стоило озадачиться и придумать сразу несколько навыков. У девушки на горизонте маячил сотый уровень, а круглые числа система одаривает особо жирными подарками. Но вот мысли о вариантах развития расы энергетических сущностей было немного. «Я думаю, на сотом уровне у меня будет то же, что и у остальных. Световые иллюзии, распадающиеся от первого же удара. Ты необычная девочка, Герда. Уверен, у тебя будет что-то особенное». Высокий интеллект для ловкача необычен. Плюс в тебе сейчас заключены сущности трех раз человека, оборотня и спектроморфа. Этим надо пользоваться. Герда сложила руки на груди и закатила глаза с тем пафосом, который доступен только подросткам и актерам. «О чем вы говорите, дядя Артем? Я девушка-скиф, оборотень, а не человек. А спектроморфы вообще вымышленная раса». «До вашего появления я думал, что оборотни — это плод легенды и сказаний вместе с вампирами ведьмами драконами и прочими но как оказалось оборот не существует оборот не существует я с улыбкой кивнул на девушку а по поводу того что ты девушка скиф то есть оборотень тут не все так однозначно в тебе заключены человеческая сущность и сущность зверя и их синергия выливается в то что позволяет тебе менять облик «По поводу же спектроморфов тоже не говори, Гоп. Кто знает, что таит космос?» Я сделал многозначительную паузу и посмотрел в небо. «Так что? Какая способность у меня появится?» «Если ничего не предпринимать, то будет хаунд». «А если предпринимать?» — оживилась девушка. «Кража способности». Произнес я с каменным лицом. «Зря, что ли, тут ломал комедию, толкая философские речи?» «Расскажите!» Загорелась Герда, я в очередной раз убедился в том, что вера в чудо и желание быть особенным одевают розовые очки даже на самых пораженных реалистов. «Скилл, позволяющий красть активную способность противника использовать ее на уровне своей собственной. Правда, способность исчезает через час, и можно украсть только последнюю из примененных способностей». Но представь, как можно удивить тех же райкерс или силикоидов, применив против них крик или магнетизм, относящийся к расовым обилкам. «Что мне для этого надо?» Кошка внутри Герды уже томилась в нетерпении от ожидания новой способности. Уже мысленно нарисовала себе картины будущих боев, где она ворует способности противника и... Всего-то делов. Изучить особенности каждой расы, знать механику и принципы скиллов каждого класса и прочее, прочее, прочее. И я надеялся этими словами поубавить пыл девушки. Все-таки в квази-эпсилон больше трехсот раз и в каждой огромное количество ролей, специализации и мультиклассов. Но тут меня ждало разочарование. «Фу, легко», — ответила девушка. «Пару часов серфинга по форуму перед сном?» — утвердительно кивнула она. Размеренный вечер в беседке прервал рев мотора, затем стук в ворота, перемежающийся с женскими причитаниями. Недолго думая, все вскочили из своих кресел беседки, благо до ворот было недалеко. Вначале Дима распахнул дверь и выматерился, а затем Альха села на землю, потеряв сознание. За воротами стояли егерь с женой, а на руках Антон держал окровавленного Кая.